Глава вторая. Конвой подкатил к месту и остановился. Я держался рядом с остальными гвардейцами, стараясь не выделяться из общей массы. Впрочем, после трехдневного вояжа, сначала по покрытым сажей и копотью камням края вечных вулканов, потом по пыльным степям, это было несложно. Выглядели мы все одинаково грязными и запыленными. Вообще формат путешествия меня несколько удивил. Казалось бы, магия-шмагия, телепортация-хренапортация хренопортация а мы телепаемся моторизованным конвоем по пустошам, как в каком-нибудь безумном Максе, ёпта. «Нафига?» — спрашивается. Собственно, этот вопрос я и задал Корал во время привала, улучив минутку, когда рядом никого не оказалось. Девушка, уставшая постоянно объяснять мне элементарные вещи, лишь вздохнула и принялась рассказывать, что телепортация затрачивает слишком много энергии и переправлять ее помощью грузы банально невыгодно. Даже учитывая, что грузом являются эфирные кристаллы, которые и были источником этой самой энергии. В целом, логично, да. И, к слову, так мы наверняка привлечем меньше внимания. Нельзя, думается, мне просто так взять и прыгнуть в город техносов. Придется согласовывать время, состав делегации, проходить какую-то идентификацию личности, вот это вот все. А нам это не нужно. Так что да, пожалуй, вот так вот по старинке и лучше будет. Да и романтики так больше. Дорожной, в смысле. Блокпост у моста меня удивил. Если честно, я ожидал увидеть пару бойцов, торчащих здесь чисто для мебели. А вместо этого... Вместо этого здесь был устроен настоящий фильтр, выполненный, нужно сказать, весьма профессионально. Бетонная коробка с воротами, две автоматические турели в бронеколпаках, хищно-поводящие стволами несколько камер наблюдения. Вопросов, кто мы такие, через динамик не возникло, пожалуй, только потому, что о нашем визите уже знали. Опередившая колонну, Фина сидела на своем квадроцикле поперек седла, сняв шлем, вытянув длинные ноги и непринужденно болтая с закованным в броню бойцом, которого, кажется, гораздо сильнее интересовала сама Фина, чем предмет разговора. Ну, понимаю, да. Я внимательнее осмотрел гвардейца Техносов. Ох ты ж ни хрена себе. Да это тебе не край вечных вулканов. Подобные доспехи я раньше только в компьютерных играх видел, как и здоровенную футуристического вида пушку, которую он небрежно держал в руках. Серьезные парни. Братство стали штопых. — Крейн, кончай трепаться! — прогремел динамик. — Загоняй технику на досмотр! Боец встрепенулся, с явным сожалением бросил последний взгляд на Фину и, напялив глухой шлем, скомандовал. «Вперед! Сначала грузовики! Броневикам зачехлить стволы, сопровождению отомкнуть магазины, оружие за спины! Ждать здесь!» Прогудели динамики его брони. «Угу, безопасность превыше всего. Понимаю. Только зачем все эти понты, если дома между собой не воюют? А больше, почитай, никого на Аврории нет». «Или это усиление в связи с прорывом тьмы, о которой техносом напел Бранд?» «Что-то сомневаюсь, что банальный досмотр поможет им выявить одержимых». «Или я чего-то не знаю, и есть такие средства?» «Ладно, посмотрим». Грузовиков в конвое было всего два, и досматривали их недолго. Полагаю, груз был слишком важным, чтобы позволить ковыряться в нем рядовым бойцам. А вот с броневиками провозились дольше». Зачехленные стволы пулеметных спарок печатали, исползали все внутренности, взрывчатку искали, что ли? Потом пришла пора сопровождения. Четыре байка, четыре квадрика и две баги загоняли на фильтр порциями. Мотоциклисты шли последними, и я в их числе. На столбах внутренних ворот была установлена еще пара турелей, а по обе стороны прохода возвышались две человекоподобные фигуры, поблескивающие броней в лучах закатного солнца. Роботы. Точная копия того, что сопровождал нас при прорыве в цитадели Старков. И пулеметы в манипуляторах такие же. Да, серьезно, здесь все. Оружие к досмотру. С жесткими интонациями пробасила броня ближайшего бойца. Я без разговоров протянул гвардейцу винтовку. Тот бегло осмотрел ее, отсканировал каким-то девайсом, шлепнул печать на приемник магазина и ствол и сунул оружие назад. «Еще что-нибудь есть?» — скрижетнул динамик. Я покачал головой. «Никак нет. Сейчас проверим. Стой на месте!» — приказал боец. Я лишь пожал плечами. Можно подумать, я до этого двигался. Послышался резкий звук, а потом надо мной зависло нечто вроде беспилотника. Белый шар с парой трубок по бокам и большими фасеточными линзами парил в трех метрах над землей, мигал диодами и что-то пиликал через динамик. Я невольно улыбнулся, уж очень комично выглядел робот. «Не дать, не взять дроид из «Звездных войн», только летающий». Улыбка погасла, когда линзы робота мигнули и выпустили конус света, прошедшийся по мне как луч сканера. Я вспомнил о Кипере, спрятанном в нем оружии, и по спине промаршировала рота бравых мурашек. «А что, если эта хрень засечет браслет?» «Так-то отмажусь наверняка, скажу, снять забыл, но внимание привлеку наверняка. Да и откуда у простого гвардейца, за которого я себя выдаю, такие гаджеты? Вот же черт!» Свечение погасло, робот что-то курлыкнул и Громила в броне удовлетворенно кивнул. Кажется, пронесло. «Слушай внимательно, два раза повторять не буду!» Краткие правила поведения. Ношение оружия в городе запрещено. Любая агрессия в городе запрещена. Ни напиваться, ни задирать граждан, ни вести себя вызывающе. Наказание за нарушение тебе не понравится, поверь. Вопросы есть? — Есть, — кивнул я, ввергнув гвардейца в недоумение. Видимо, обычно тут ни у кого вопросов не возникало. — Внимаю! — кажется, я сумел различить в скрежете динамиков иронию. — А как быть с самозащитой? Я посмотрел на бойца. «В смысле с самозащитой?» — не понял тот. Но ну, ты сказал, агрессия запрещена. А как быть в случае самозащиты, если на меня нападут?» Я посмотрел в тонированное забрало шлема. «Здесь тебе не пустоши!» — презрительно прогудел боец, и мне показалось, что он опустил обращение варвар в конце. «Здесь царят закон и порядок, а если вдруг чего-то испугаешься...» «Зови патруль, мы разберемся». «Все, свободен. Добро пожаловать в Технополис». «Угу, спасибо», — кивнул я и, тронув байк, медленно проехал через вторые ворота. Броневики и легкая техника ожидали за мостом. Грузовиков видно не было. Фина, стоя у одного из броневиков, давала какие-то указания бойцам. Я подъехал к машине и стянул шлем. «Бросай ствол в броневик, Дэймон», Повернулась ко мне госпожа капитан. «В городе ношение оружия запрещено. Будем уезжать, заберешь». «Да я уже понял». Я кивнул и передал ей оружие. «Разгрузку тоже снимай. Бросай туда же. После двигай за всеми. Поставим транспорт на стоянку и будем заселяться». «А груз?» «Груз уже ушел. Ребята там разберутся сами», — отмахнулась Фина. «По машинам!» Через пару минут мы медленно двигались вдоль стены, огораживающей город. Главные ворота, как понимаю, не для нас, слишком много чести. Ну да ладно, главное внутрь попасть. А какой дорогой — без разницы. Мне так уж точно. Город, конечно, внушал. Стены здесь были рукотворными, собранными из стальных плит. Высота — метров десять, верхушка утыкана турелями. Над стеной вдоль периметра курсировали уже знакомые беспилотники. Да, здесь уже видно наследие развитой цивилизации — Если так выглядела захудалая, затерянная колония, то что же тогда сейчас в метрополии на Земле? Или Земли больше нет? Сожрали эти ксеносы гребаные, о которых Кэролин рассказывала. Черт, было бы обидно. Не могу сказать, что сильно люблю людей, но все же хотелось бы, чтобы человечество уцелело. Иначе как-то совсем депрессивно получается. Через какое-то время мы добрались до еще одних ворот, и головной квадроцикл, управляемый Финой, направился к ним. Тяжелая створка медленно отъехала в сторону, и мы под пристальными взглядами охраны заехали внутрь. Миновав еще пару ворот, выполняющих роль внутреннего шлюза, мы оказались в огромном ангаре, заставленном разнокалиберной техникой. Броневики, мотоциклы, баги, вездеходы, грузовики, квадроциклы. Кучеряво, ничего не скажешь. Фина уверенно направила квадроцикл к дальней стене, туда, где имелось свободное место, расчерченное белыми квадратами. «Броню к стене! Мелочь вокруг нее! Шмотки с собой!» — скомандовала госпожа капитан, жестами показывая водителям вездеходов, куда им ставить технику. Я припарковал байк, слез с него и с наслаждением потянулся. Вокруг суетились гвардейцы, разбирая вещи и весело переругиваясь. Было видно, что поездка им в радость. «Ну да, это не долина в краю вечных вулканов. Здесь, полагаю, найдутся места, где можно гульнуть во всю ширину души. А что еще личному составу для счастья-то нужно?» Отстегнув от байка свой тощий рюкзак, я забросил его за спину и направился к броневику, возле которого разминала затекшие ноги Коралл. Девушка снова была одета в боевой комбинезон, поверх которого накинула плащ с капюшоном. «Это она правильно!» Комбес ее шмотка практичная, но выглядит чересчур вызывающе. Ни к чему лишние взгляды притягивать. «Как впечатление?» — поинтересовалась Корал. «Футуристичненько!» — пожал я плечами. «Пока больше ничего сказать не могу». «Ничего!» — улыбнулась девушка. «Сейчас заселимся, приведем себя в порядок и пойдем куда-нибудь перекусить. Покажу тебе город немного». При мысли о еде желудок предательски забурчал, и Корал рассмеялась. «Смешно ей!» Сама-то в броневике ехала, где и попить, и поесть по дороге можно, а я на байке трясся. Впрочем, жаловаться нечего, сам выбрал. Коралл предлагала мне ехать с ней, но мне не хотелось вызывать пересуды среди гвардейцев. Да и интереснее так. В броневике-то обзор похуже. Это Коралл в Технополисе не раз бывала, а я и авроры это толком не видел, если не считать гиблых земель, предместья очага до да гребаного ожога. После всего этого смотреть на пасторальные пейзажи практически девственной планеты было неописуемым наслаждением. «Так, парни!» Забравшись на квадроцикл, Фина несколько раз хлопнула в ладоши, привлекая внимание бойцов. «Значит, слушаем меня внимательно. Оставляем ему машины одного человека, остальные могут идти отдыхать. Очередность дежурств определите сами. Не напиваться, в городе не дебоширить, к бабам не цепляться. Хотите потрахаться, валите в бордель». «Ведите себя достойно гвардии дома Игнис. И слушайте, мать вашу, коммуникаторы. По первой команде, чтоб как штыки. Все ясно». «А вы что же, не с нами, капитан?» послышался чей-то насмешливый голос. «Я, в отличие от вас, дармоедов, буду работать», отрезала Фина. «А ты что, Фитц, без мамочки в город идти боишься?» «Никак нет, капитан», бодро ответил Фитц, один из водителей. Просто пока мы сюда добирались, я так привык видеть перед собой вашу симпатичную попку, что мне ее будет очень не хватать. Бойцы затаили дыхание, ожидая, что ответит капитан. Я и сам заинтересовался. В дорогу с нами отправились бойцы исключительно из очага, амазонки леди Кэролин остались в краю вечных вулканов. А как солдатня относится к новому командиру, я знал не понаслышке. Особенно если командир Весьма привлекательная молодая барышня. В общем, сейчас Фину брали на слабо, и от ее реакции зависело дальнейшее отношение подчиненных. Ну-ка, как она выкрутится? «Фитц, если ты так к ней привязался, я могу прислать тебе свое голофото», — усмехнулась Фина. «Будет, чем скрасить длинный тройной наряд по охране техники. Смотри только пыпырку свою не оторви от усердия». Гвардейцы взорвались хохотом, а уязвленный Фиц в сердцах пнул колесо вездехода. «Вот так-то, браток, а чего ты хотел, поддевая командира? Теперь вместо того, чтобы отрываться в кабаке или борделе, придется торчать в ангаре. Балбес!» Афина ответила достойно и показала, что она свой парень, и дала понять, что она в первую очередь командир. «Молодец, госпожа капитан, одобряю». «В общем, раз вопрос с дежурствами решен, предлагаю больше не тратить время зря. Разойтись!» Фина спрыгнула с квадроцикла и принялась копаться в вещах. «Пойдем, Деймон. Корал дернула меня за рукав. «Сколько можно тут торчать? Мне уже не терпится принять ванну и переодеться!» Я лишь кивнул, бросил последний взгляд на свой байк, убедился в том, что он ничего не забыл, и вместе с Корал направился к выходу из ангара.